Молодые люди чокнулись, Игорь опрокинул рюмашку и продолжил. Ну, в общем, запретили местным жителям часовни строить. Вроде как даже распоряжением самого митрополита московского. Урядники всякие, этот указ исполнять поторопились, часовни разбирать начали. Народ, понятное дело, возмутился, с какой стати их мест моленных лишают. Но до бунта дел не дошло. Просто часовни стали не как церкви с куполами и шатрами строить, а как избы простые. пятистенок, крыша двускатная, сеновал, чердак — все честь по чести. Только над коньком, на шесте высоком, небольшая луковка с крестом поднималась. Вот и все отличие. Приезжает урядник незаконную часовню сносить. А ему сход указывает, не это, а дом летний для семьи молодой. Вот стол, вот палати, вот прялка стоит, вот сено для скотины. А что божница с иконами имеется, так где ее нет? В каждой избе, в углу красном, имеется. И молиться дома хоть одному, хоть с соседями, никому не запрещается. Что тут сделаешь? Потопчутся урядник, да и уедет, не солоно хлебавший. Игорь наполнил стопочки снова. В прошлом веке, понятно, смута случилась, И власть в России поменялась. Советы тут же начали с Богом бороться. Церкви, что большие и добротные, Под склады, обыча хранилища, Мехучастки переделывать стали. А часовен какой прёк, их комиссары просто ломать затеяли. Вот тут народ опять возмутился, с какой стати. Не часовни это, а дома обычные, люди тут живут. Дальше всё как с урядниками потянулось. Вот стол, вот палати, вот сено. Живём мы здесь, с какой стати сносить. Почему крест на крыше? А раньше часовня была, а теперь под дом жило переделано. Вот и торчит с прежних времен. Почему не спилен? Так если пилить, на крышу упадет, кровлю попортит. Зачем это нам надо? Вот так все это и тянулось с переменным успехом. Отдельно стоявшей часовней комиссары вроде как снесли. А чтоб те, что ближе к селениям, огородом или укосом стояли, зубы-то пообломали, отбили их деревенские власти. Ну, давайте, за родителей. Олег согласно выпил, ожидая продолжения. — Так и у нас вышло в поддельнике. крякнув, указал в сторону дороги хозяин дома. Часовня там стояла при деревне, в три двора. Как укрупнение началось, семьи оттуда к эмехбазе переселили, а часовню в райкоме снести постановили. Пока отчесались, дособирались, об этом в сельсовете узнали. Бабка моя, графена, ее взяла да и выкупила. Местные подсобили. Там на бревна раскатали, тут обратно сложили. Пря Макдомус руб представили, а из еще одной сараюшки хлеб за нею собрали. Всего в две ходки зелка с молочной фермы и управлялись. Городские приехали, а им кукиш? Нет, мол, приговоренный часовни. Уехала. Они понятное дело к бабке сунулись. Дескать, под снос храмовое строение приговорено. А графианом плечами пожала. «Ничего не знаю. В хозяйственном настроении. Купила, перевезла. Бумажки есть, все по закону. И креста спиливать не стану. На этом столбе кровельный брус крепится. А мало ли покуситься, если укорачивать?» Так и послала лесом комиссаров. Обломались они со своим атеизмом. «Спасла бабка часовню». «Так и вы в ней живете или молитесь?» «Так и не понял хитросплетения всех этих увёрток в середине». «Где части хозяйственные, там живем, а комната под крестом, она всегда молельной была», — ответил Игорь. «Правда, в последние годы нужды такой уже нет, да и соседей, видите, не стало. Молодые разъехались, старики поумирали». Из всей деревни только мы с Ирочкой на лучшей земле остались. Вот. И к тому же, как советская власть посыпалась, запреты на христианство пропали, и Каргопольская часовня опять тут и там появляться начали. Игорь оживился, сел поудобнее, поставив локти на стол. И что вы думаете? Едва только люди о Боге вспомнили, тут как тут. Епископы примчались и опять запрет на строительство часовен наложили. То есть, по их мнению, где священника рукоположенного нет, там, стало быть, и храмов быть не должно, небольших, не маленьких. Спасибо, хоть иконы не описали, с них станется. Но народ у нас тертый, опыт предков помнит. Все часовни наши теперь сразу, как избы, рубятся и крест не на шатре, а на шесте поднимается. Ну и полиция нынешняя под церковь пока не прогнулась, Урядники по деревням с топорами не ездят, сносить ничего не пытаются. Ну что, еще по одной? Игорь стемнело, положила руку ему на локоть жена. Да и вставать завтра ни свет ни заря. Ты за комбикормом хотел успеть. «Так рано же!» Хозяин выдернул из кармана телефон, глянул на экран. «Ух ты, уже! О, как бежит время!» «Вот именно!» Жена поднялась, обратилась к Олегу. «Я убирать не буду. Вы сидите, кушайте, пейте. Пульт от телевизора под панелью. У нас спутниковая тарелка 102 канала. Отдыхайте. Спокойной ночи!» спокойной ночи приподнялся со своего места середин, удивленный столь внезапной торопливостью хозяев. — Надеюсь, завтра увидимся, — пожал ему руку Игорь и чмокнул Иру в щечку. — Спасибо, милая, без тебя бы про все забыл. Хозяева с неожиданной молниеносностью собрались, промчались к двери, переобулись и выскочили из комнаты. Не успел Олег толком выбраться из-за стола, чтобы их проводить, как в прихожей хлопнула дверь. Оставшись в одиночестве, Середин удивленно хмыкнул, почесал в затылке. Потом налил себе еще рюмочку, выпил, сходил к телевизору за пультом, включил панель, перелистал каналы, остановившись на историческом Вернулся к столу, положил себе на тарелку пару котлет, и ища теплую картошку, и стал наслаждаться вкусностями, поглядывая на экран, на котором злые турки пытались взять штурмом Мальту. Османов показывали только на гравюрах, в чалмах, куклых шароварах и с огромными ятаганами. А остров был современным, цветущим, солнечным и беззаботным.